ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА 1 Княгиня Щербатская находила, что сделать свадьбу до поста, до которого оставалось пять недель, было невозможно, так как половина приданого не могла поспеть к этому времени.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 Он предоставлял решение этого другим, зная, что все будет прекрасно. Брат его Сергей Иванович, Степан Аркадьич и княгиня руководили его в том, что ему следовало делать. Он только был совершенно согласен на все, что ему предлагали. Брат занял для него денег. Княгиня посоветовала уехать из Москвы после свадьбы. Степан Аркадьич посоветовал ехать за границу. «Он на все был согласен. «Делайте, что хотите, если вам это весело. «Я счастлив, и счастье мое не может быть ни больше, ни меньше, что бы вы ни делали», — думал он. Когда он передал Кити совет Степана Аркадьича ехать за границу, он очень удивился, что она не соглашалась на это, а имел он насчет их будущей жизни какие-то свои определенные требования».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 Удивила Левина. Но так как ему было все равно, он тотчас же попросил Степана Аркадьича, как будто это была его обязанность, ехать в деревню и устроить там все, что он знает, с тем вкусом, которого у него так много. «Однако послушай», — сказал раз Степан Аркадьич Левину, возвратившись из деревни, где он все устроил для приезда молодых, «есть у тебя свидетельство о том, что ты был на духу, «Нет. А что? Без этого нельзя венчать!» ай – вскрикнул Левин. «Я ведь, кажется, уже лет девять не говел! Я и не подумал!» «Хорош!» — смеясь сказал Степан Аркадич. «А меня же называешь нигилистом! Однако ведь это нельзя! Тебе надо говеть!» «Когда же? Четыре дня осталось!» Степан Аркадьич устроил и это.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 Но сколько он не допрашивал Степана Аркадича, нельзя ли получить свидетельство неговея, Степан Аркадьич объявил, что это невозможно. «Да и что тебе стоит два дня? И он примилый, умный старичок, он тебе выдернет этот зуб так, что ты и не заметишь».